Злих сияє на земле Тихо спав на хребті, Тунощ святів собою життя і спасіння. Amen. Mm -hmm. Прекрасно звездное небо, словно огромный темно-синий полог, усыпанный рядами бриллиантовых камней, раскинулось оно над землей. И чем темнее ночь, тем ярче горят эти бриллианты-звезды. Многие из нас любят смотреть в эту бесконечную даль, кажущуюся нам совсем близкой. Каждая из этих звезд далеко, неизмеримо далеко отстоит от нашей земли. Многие из них в сотни, тысячи и миллионы раз превосходят по размерам земной шар, но кажутся нам небольшими точками. Как малый ничтожен человек перед этим безграничным пространством, в котором из века в век совершают свой путь бесчисленные миры, воспринимаемые нами лишь как мерцающие звезды. Когда смотришь в темное небо с яркими звездами, как-то невольно задумываешься о величии Создателя, сотворившего эти миры, и о ничтожестве человека, о кратковременности нашей земной жизни, о бессмертии души и о величии Бога. В древние времена звезды играли большую роль в жизни людей. Изучением их занимались астрологи. Небо было полем их исследований, на котором они высматривали появление новых звезд. Всю свою жизнь посвящали они Его изучению и хорошо знали звезды, так что появление новой звезды отмечалось ими как предзнаменование чего-либо необыкновенного в жизни людей. Перенесемся мысленно в то время, когда совершилось великое событие. Родился Иисус Христос. Группа людей верхом на верблюдах медленно продвигается вперед, неотступно глядя в небо. Почему их взор так прикован к необъятному звездному ковру? Кто эти люди? Это волхвы. Они узнали о появлении новой звезды, необычайно яркой, чудной. Недаром появилась эта звезда. В их головах одна мысль. Кто родился под этой звездой? Он, наверное, чудесен, прекрасен. Не было и не будет равного ему. И он не человек, потому что такой звезды не помнят ни они, ни их отцы. Так думали мудрые старцы. И шли, шли за звездой. А она будто вела их. Уверенная, что родился некто великий, они вошли в Иерусалим. Но почему же нет шума, крика восторженной толпы? Все тихо, как будто никто и не знает о рождении великого. После долгих расспросов узнали они, наконец, от книжников название города, в котором должно родиться великому младенцу, как сказано в книге пророка Михея, 5 глава, 2 стих. И пошли они в этот город вслед за звездой. Неожиданно она остановилась над местом, где был младенец. Волхвы в недоумении подумали, неужели новорожденный царь здесь? Но, взглянув на звезду, они укрепились в вере и возрадовались радостью весьма великой, читаемой. С благоговением вошли они в дом и увидели там младенца с Марией, матерью его. Они поклонились ему, новорожденному сыну, владыке небес, нашему спасителю. На протяжении двадцати столетий мы из года в год отмечаем рождение Иисуса Христа. И как много говорят нашим сердцам все подробности, относящиеся к Его рождению. Теперь нет на небе той звезды, которая могла бы привести нас ко Христу. Да теперь она и не нужна. Он сам является нашей звездой, как Он и говорит о себе. «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Книга Откровения, 22 глава, 16 стих. Он родился, жил, учил, страдал. Он умер, но и воскрес, победив смерть, и с тех пор для верующих сердец сияет, как звезда. Руководи же нами, о звезда, наш чудный Христос. Звучить музика же такое вера в Иисуса Христа? Это рождение и пребывание Иисуса Христа в душе человека. Он издали времен открывается человеку звездой надежды. Рождество Иисуса Христа – это залог спасения человека-грешника, человека, навеки погибшего в грехах и преступлениях. Свет далекой, но яркой звезды светит миру около двух тысяч лет. И если так мало людей, воспринявших этот свет и полюбивших его, то в этом вина исключительно людей, а не Бога. Человеческий эгоизм отравляет мир, отравляет на протяжении всей его истории только потому, что он не осужден самим человеком, чтобы подчинить себя благой и совершенной воле Божьей. Свет далекой звезды Иисуса Христа стал близким и радостным для тех, кто возлюбил его и доверил ему свою жизнь – кто возлюбил вечную правду и живет для нее. Мы все без исключения преступники закона Божия. Но в Иисусе Христе каждый человек может получить прощение грехов и начать жить новой жизнью для славы Божьей и на радость людям. Часто в современном шумном праздновании Рождества теряется истинный смысл этого великого праздника, и показная сторона заглушает словословие всемогущему и любящему Богу. Страшная волна кровавых замыслов, ира до наших дней и кайновых деяний заливает сегодня землю. Почти на всех континентах Земли идет борьба, как будто бы за человеческое счастье, а на самом деле борьба тьмы против света Христовой правды. В такое время свет далекой вифлеемской звезды светит миру еще ярче, и каждый может подойти к этому свету, поклониться царю царей и, доверив Богу свою жизнь, идти дальше до встречи с Ним лицом к лицу. Дорогие друзья, пусть небесный свет освещает ваш путь в небесную страну и поможет нам не терять направление, а держать единственный и верный курс к вечной жизни. Я цвет жизни своей посвящаю тебе, Славить юности я хочу Бога сильней, Буду петь лишь тебе, Тебя слави всегда, Жертву голос я свой Посвящу для тебя. Буду петь лишь тебе, Тебя слави всегда, Жертву голос я свой Посвящу для тебя. Хоть немного прошло, Как я Богу служу,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 Жертву голос я свой освящу для Тебя. В пору юности мы будем Богу служить, Красоту юных лет для Христа лишь дарить. Будем петь лишь Тебе, Тебя славить всегда. Жертву голос мы свой посвятим для Тебя. Будем петь лишь Тебе, Тебя слави всегда. Жертву голос мы свой посвятим для Тебя.